и двумя пальцами подал Ванечке металлический кружок. А теперь марш-марш, герой! Еще раз кинув взгляд в сторону Семена Баландина, мужчина недоуменно пожал плечами, резко повернувшись, пошел в заезжую, так как хорошо погулял по широкой и короткой Челоюльской улице. Длинные крепкие ноги уверенно уносили от пьяных сильные прямые плечи, гордо посаженную голову с седыми висками, ясную улыбку на полных губах. — В клуб! — скомандовал оживший Ванечка. — скорее бежим в клуб! Возле буфетного окошечка стояли трое мужчин в брезентовых спецовках и пожилая женщина с кожаной сумкой. Она уже укладывала в сумку каменные пирожки, а мужчины рабочей рейда ожидали очереди. Ванечка Юдин с торопливой злобностью влетел на крыльцо, остановившись, зачем-то попятился назад, словно ему нужен был разбег. После этого Ванечка сделал обратное движение, то есть подался на полшага вперед. Стиснув зубы, поочередно оглядел троих рабочих. Из клуба доносился вальс «Амурские волны». Доски крыльца мерно подрагивали, ярко светилось окно буфета — похожее на окно квадратного прожектора. «Дайте двадцать три копейки!» — съеживаясь, крикнул Ванечка Юдин. «Дайте двадцать три копейки!» Маленький, хилый, израненный человек сейчас был страшен. Сквозь щелочки опухших век светились злобные глаза. Налился кровью шрам возле уха — Тело трепетало, извивалось, зубы мелкие и острые были оскалены, а туловище так наклонено вперед, словно Ванечка был готов с урчанием и визгом впиться в ногу ближайшего мужчины. «Дайте двадцать копейки!» — дрожа повторил Ванечка. «Дайте! Дайте!» В молчании, получив деньги, Ванечка купил черную бутылку плодов ягодного вина и медленно сошел с крыльца, прижимая бутылку и стакан к несуществующему животу. Он двигался боком, оглядываясь, как двигался бы крохотный, но отважный зверек, не только избежавший смертельной опасности, но и уносящий в нору кусок шкуры врага. Дрожащий Ванечка спустился с крыльца, продолжая двигаться боком, завернул за угол клуба, чтобы оказаться в тени и в одиночестве, в радостном безлюдии Идите за мной. Не стойте. Идите. Продолжая мелко дрожать, Ванечка сорвал зубами с горлышка металлическую пробку, наклонив бутылку, правой рукой к стакану стоя начал наливать. Он тяжело дышал. По лбу стекала толстая и прямая струйка пота. Налив полный стакан, Ванечка снова бережно и хищно прижал бутылку к пустоте желудка, ощерившись, хрипло крикнул «Давай, Сенька, принимай». Семен Балантин пошел к стакану падающими, поскальзывающимися шагами. Руки и ноги у него не дрожали, а ломились в суставах, как перешибленные, рот западал, зрачков не было, все глаза казались зрачком, Утонувшим между толстыми, тяжелыми веками. — Ты знаешь, кто тебе дал рубль? — хихикнув, спросил Семен. — Борис Прокудин. Мы с ним вместе учились. — Пей! — заорал Ванечка. — Пей! — через колено ломаной. Стакан с плодов ягодным вином Семен Баландин держал на уровне пояса. В тишине было слышно, как стекло постукивает о нижнюю пуговицу пиджака. Потом рука начала медленно вздыматься, и о стакан застучала следующей пуговица, потом еще одна, и так до тех пор, пока стакан не прижался мягко к обросшему щетиной подбородку Семена. И, наконец, донышко стакана медленно задралось. «Пил Семен мучительно долго» стяная и задыхаясь, судорожно втягивая пустой живот. И когда донышко стакана сверкнуло пустотой, Баландин медленно начал падать спиной на Витьку, который...